«Нельзя же было дать зарезать эту девушку», — резко ответил он. «Тогда вышло бы худшее еще убийство». «Да это-то ничего», — перебил Паркула. «За это-то, дай бог вам здоровья. Теперь вся округа вздохнет спокойнее. От злого человека избавили ее». Чагин не знал о круге, но почувствовал, что самому ему вздохнулось действительно легче при словах Паркулы. «Нет, я к тому говорю», — продолжал тот, — «что теперь нам долго разговаривать нельзя». Теперь кругом всякого латыша без разбора хватают, говорят, что барона латыши убили. А я попадусь, много со мной народу пропадет, потому что без меня, но Паркула не договорил. Вона, уже едут, показал он головой на дорогу и добавил скороговоркой. Скажите, что у крестьянина латыша дорогу спрашивали, быстро повернулся и исчез в лесу. По дороге из леса действительно выезжало трое всадников, вооруженных с ног до головы. Один из них, тот, что был впереди, за виде разговаривающих, крикнул что-то и пустил лошадь. Чагин расслышал, что ему кричали «держи его», но Паркула успел уже скрыться. «Это, вероятно, люди барона», – сообразил Чагин и стал дожидаться, пока приблизится скакавший, теперь к нему всадник. Тот подъехал и, круто осадив лошадь, спросил довольно грубо, о чем Чагин разговаривал и с кем. «Это был рослый человек, лет сорока, с мускулистым, сухим, бритым лицом», одетый в черный камзол и кафтан. Его тонкие губы и маленькие быстро бегающие глазки показались Чагину очень неприятны, говорил он по-немецки. Чагин спокойно оглядел его и, не отвечая на грубый вопрос, в свою очередь спросил, кто он такой. «Я управляющий барона Кнафтбурга, убитого нынче ночью», ответил подъехавший, произнося последние слова таким шепотом, как будто обстоятельство убийства барона позволяло ему, управляющему, быть грубым. «Ну а я, русский офицер, князь Чагин», ответил Чагин и тронул лошадь вперед шагом. Гордый вид молодого русского офицера, его титул и главное спокойствие произвели свое действие на управляющего. Он склонил слегка голову и повернул лошадь за Чагиным, не смея, однако, поравняться с ним, а держась несколько вдали и говоря, «Я все-таки должен знать, что говорил вам этот крестьянин. Мы их подозреваем. Знает он или не знает, что они вчера...» «Гнались за мной», — думал между тем Чагин и спросил опять, не отвечая на вопрос. «Вы говорите, что сегодня убили вашего господина?» «Да, сегодня утром его нашли на дороге застреленным. Пуля попала в самое сердце». «Ага, в самое сердце. Значит, не мучился», — невольно мелькнуло у Чагина, и он спросил. «Зачем же он выходил ночью один, если здесь так опасно?» «Он был не один». С ним был старый слуга, но тот вернулся сегодня в замок помешанным, и никто не знает, как и когда они вышли. Как они вышли? Вероятно, просто через ворота. В том-то и дело, что у нас все выходы очень тщательно охраняются. Все сторожа показывают, что барон не проходил мимо них. Одно предположить можно, что в этом замке есть много разных тайных ходов. Ну а этот вернувшийся помешанным слуга рассказывает что-нибудь? Может быть, по его словам можно догадаться о чем-нибудь? Распросы Чагина не могли показаться никоим образом подозрительными, потому что весьма естественно, что проезжие, которому сообщили об убийстве, интересуются подробностями. Нет, по его речам ни о чем нельзя догадаться. Он окончательно потерял всякую способность говорить связно. Такое сумасшествие бывает следствие большого потрясения, испуга. Вероятно, он очень испугался. Ну а ваш господин сам не мог застрелиться? «О нет, он слишком любил жизнь, или вернее ненавидел смерть, потому что любить, кажется, он ничего не мог». «Вот как?» «Да, его кругом терпеть не могли. Оттого и ясно, что это латыши. Вот мы к приезду властей и забираем, но до сих пор еще ничего дознаться не могли. Есть подозрения?» «Есть подозрения?» «Да. Вчера днем тут проезжал один русский офицер, он стрелял в барона. Потом мы гнались за ним, но он успел скрыться». Эти слова управляющий произнес раздельно и рассчитано внушительно. Два его спутника давно уже присоединились и ехали сзади. Чагин медленно обернулся и взглянул прямо в глаза этому человеку. Потом, впоследствии, вспоминая этот свой разговор, он сам себе удивлялся. Откуда взялись у него то самообладание и хладнокровие, с которыми он говорил тогда? Причем же тут тогда латыши?» – спросил он также раздельно и внятно. Может быть, они были подкуплены и из ненависти согласились на этот подкуп. От этой истории, пожалуй, так просто не отделаешься, опять подумал Чагин. Ну что ж, пускай, у меня есть свидетельница. Вероятно, о ней и хотел со мной переговорить Паркула. Нужно будет еще повидаться с ним. И он опять обернулся и опять удивительно спокойно продолжал. Может быть, тут, то есть в этом деле, замешана женщина, любовь? Управляющий отрицательно покачал головой. «Нет, этого быть не может. Барон Кнафтбург жил у себя в замке безвыездно. Но разве в замке не могла быть? В самом замке. Вот уже десять лет я служу барону, и ни разу ни одна благородная дама или девушка не входила в ворота замка. И вы наверняка знаете это. Наверняка. Но от чего вы спрашиваете? Так, коротко ответил Чагин и замолчал. Лгать управляющий не лгал. В этом нельзя было сомневаться, судя по его тону. Но в таком случае, кто же была та девушка, которую спас сегодня ночью Чагин? И очень нужно было ввязаться в эту историю. Вот единственный вывод, который он сделал пока из всех своих догадок.